Часть третья. По ту сторону. У меня надежные друзья, они помогут, если будет трудно, и женщина, в которую влюблен, любит меня безрассудно. Петер химельстранд со мною всегда небеса. Город и порошок. Невозможно не заметить, когда в кровеносную систему города попадает тонна 90% кокаина. Казалось, высококачественный порошок разносится ветром, и в начале ноября он добрался до всех крупных пригородов. От Упланс-Весбю на севере до Юртбрю на юге. Стокгольм охватило безумие, и у полиции работы было по горло. Во-первых, передозировки. По сравнению с героином, кокаин не настолько непредсказуем, но в данном случае продукт отличался невероятной чистотой, а его сплошь и рядом нюхали как обычную разбавленную смесь. Дело заканчивалось тахикардией и последующим коллапсом. Многие умирали от передоза с блаженной улыбкой на губах. Прибавим сюда тех, кто не передознулся, но на кого Кокс подействовал сильнее, чем когда-либо, в результате чего они тронулись умом. Садились в машину съезжали с набережной в уверенностью, что управляют подводной лодкой. Крушили все вокруг в ночном клубе, спасая танцпол от нашествия пришельцев. Выпрыгивали из окон, чтобы протестировать выросшие у них крылья. И так далее. Количество безрассудных поступков увеличилось в разы. Плюс бесчетное множество людей, которых пришлось задержать, поскольку они, словно в трансе, бродили по городу и не реагировали на попытки вступить с ними в контакт. Их прозвали телепузиками. Вышеперечисленных примеров уже достаточно, чтобы поставить полицию на колени, но это было еще не все. Расцвела и вторичная преступность. На кристально чистый кокаин подсаживались быстро, и потребителям требовалось все больше товара. Когда деньги кончались, они были готовы на все, чтобы заработать на новую дозу. Кривая нападения, угонов и грабежей взлетела до небес, статистика изнасилований тоже увеличилась. Полиция едва успевала принимать заявления и тем более расследовать их. Несмотря на то, что на оплату сверхурочной работы выделили дополнительное финансирование, мелкие кражи и взломы пришлось отложить до лучших времен. И все же одно дуновение прохладного ветерка в этом аду при желании можно было уловить. После того, как волна самоубийств сошла на нет, упало количество насильственных преступлений, связанных с организованной преступностью. Учитывая объем высококлассного кокаина на рынке, нельзя было исключать столкновения между конкурирующими группировками, желавшими урвать свою долю товара, однако этого не произошло. После периода самоубийств и исчезновений на этом фронте все успокоилось. Кто бы ни стоял во главе этой деятельности, руководство осуществлялось твердой рукой. Несмотря на нехватку кадров, полиция была вынуждена создать особую поисковую группу, которая занималась только кокаином и его распространителями. Порошковой группе удалось прижать несколько мелких дилеров, но забраться выше в этой цепочке они не смогли. Благодаря многочисленным свидетельским показаниям стало ясно, что в разных районах действуют разные группы. Они всегда носили маски известных или неизвестных людей, но данные о и цвете кожи менялись от места к месту. Неизменным оставалось одно. Все сообщали о высоком, прихрамывающем человеке со скрюченными пальцами, которые часто были скрыты под перчатками. За ним сохранили имя X, поскольку так его называли в прессе. Кстати, о прессе. Старый криминальный журналист Томми Торстенсон опубликовал несколько материалов, который перед публикацией изучила порошковая группа. Было известно о времени, которое Икс провел в Колумбии, о его деятельности в сарае и перевозке кокаина в Швецию. Однако никто ничего не знал о том, где наркотик оказался после прибытия в Швецию. А Томми утверждал, что этой информацией не владеет. Поэтому полиция продолжала вяло следить за портом Капельшир и не отмечала никаких вариантов. Заветной мечтой было добраться до Икса, и однажды показалось, что она вот-вот осуществится. Некий информатор сообщил, что неуловимая личность в такой-то день появится по такому-то адресу в Сундбюберге. Во дворе, а также в квартире с видом на нужный дом поместили наблюдателей в штатском. Оперативники разместились в фургоне в минуте езды от места. Представьте себе всеобщее возбуждение, когда показалась высокая хромающая фигура, по мнению пожилого полицейского, напоминавшая Улу Ульстена, Рации разрывались, а он в это время спустился по лестнице в подвальное помещение и скрылся за дверью. Дом окружили, оперативники в бронежилетах, шлемах и с автоматами вынесли дверь. Внутри десятки кладовок и два коридора, расположенных под углом друг к другу. Единственный выход – тот, через который они вошли. Прочесали каждый квадратный сантиметр, но старого лидера народной партии так и не обнаружили. Все это казалось настолько невероятным, что руководитель оперативной группы приказал своим людям снять шлемы, чтобы удостовериться, что Икс не попытался примерить трюк, хорошо известный по кино. Безрезультатно. Непостижимо. Утешением стал килограмм кокаина, найденный в бесхозной кладовке. Такая добыча стоила затраченных усилий, но все равно это была лишь капля в море. Как, черт возьми, мужику удалось скрыться? После этого случая фигура Икса начала принимать все более мифические очертания в полицейской среде. Информатора, давшего наводку, спустя два дня нашли повешенным в том же подвале. Ничто не указывал на внешнее насилие. В середине ноября появились признаки того, что кокаин на исходе. Слизистая оболочка Стокгольма питала тонну порошка, который довел городской организм до безумия. Но и передозировки, безумные поступки отчаянная охота за деньгами – уменьшились до контролируемого уровня. Все знали, чего теперь ожидать и что, кроме поимки Икса, стало приоритетом. Чтобы сохранить контроль за наркоимперией, нужно поддерживать бизнес. Другими словами, вероятно, в пути были еще одна или несколько поставок. На этот раз предстояло не допустить появления товара на улицах. Задушить болезнь зародышей, чтобы город снова не предался чревоугодию.